Социал-демократическая фракция германского Рейхстага послала туда Бебеля и Липнихта. Сполошилась и царская полиция, получившая многочисленные донесения о влиянии марксистов во главе с Энгельсом на рабочее движение в России и опасавшаяся, что русские представители также отправятся на Конгресс. В июле предстояла проба сил перед грядущими боями, и Лафарк с полным правом признал, обращаясь к Энгельсу. «Я сказал вам и повторяю, что только вы спасли этот Конгресс». Но хотя Лаура, Поль и остальные единомышленники настойчиво призывали Энгельса в Париж, он отказался лично участвовать в работе Конгресса, который был его творением, и остался в Лондоне, чтобы наверстать время и возвратиться как можно скорее к подготовке капитала для печати. Этого никто, кроме Энгельса, не смог бы сделать». Энгельс по-прежнему вмешивался во все дела предстоящего Конгресса, вел переписку, обсуждал каждую организационную мелочь. Он твердо поддержал протест Бебеля против предложения проводить закрытые заседания. По мнению Энгельса, все происходящее на съезде должно было предаваться в целях пропаганды широкой огласки. Младшую дочь Маркса, избранную делегаткой Конгресса, пригласили быть переводчицей. Она выехала в Париж в начале июля, и ясным жарким утром сошла с катера в Кале. Через несколько часов Леонора уже обедала в обществе сестры и зятя в их тесной, заваленной книгами и газетами, квартире. Никогда раньше Тусси не видела Парижа таким завихренным, многолюдным, пестрым. Тысячи досужих иностранцев нахлынули в столицу, чтобы побывать на всемирной выставке. Толпы слоняющихся людей... Очереди у кафе и ресторанов, грохот переполненных пассажирами амнибусов на раскаленных июльским солнцем улицах и густая пыль, как дым пожарища, были необычны. Город, казалось, был сдан в наем чужеземцам. Французскую речь заглушали десятки иноплеменных языков. 14 июля Париж обычно просыпался рано. На каждом углу с утра продавались цветы разных оттенков, от бледно-кремового до жгуче-малинового, гвоздики и розы, которыми так богата летом Франция. Площади и улицы к вечеру превращались в бальные площадки. Там, где некогда высилась тюрьма, снесенная до основания гневом народа, танцы начинались с полудня. Земля, слышавшая только стоны пытаемых и плач заживо погребенных, отныне служила радости и веселью. Париж праздновал первый век со дня низвержения Бастилии, когда в большом затененном портьерами зале открылся Всемирный Конгресс Объединенных Социалистов. Из 20 различных стран прибыло около 400 делегатов и множество гостей. Зал до отказа полный людьми был пышно украшен алыми знаменами и гирляндами зелени. Борцы коммуны принесли с собой простреленные священные стяги, которые в глубокой тайне много лет сохранялись от контрреволюционеров. На груди делегатов рдели гвоздики, эмблема коммунаров. Длинный стол был покрыт пламенеющим сукном. Красный цвет, столь любимый Карлом Марксом, радуя глаз, господствовал на Конгрессе. Более чем на двадцати языках говорили люди, собравшиеся сюда со всех концов света. Конгресс открыл поле Лафарк. Сегодня, — сказал он, — у Франции великий юбилей. Ровно сто лет тому назад буржуазная революция выбила из-под ног Людовика XVI его могучую опору, мрачный за стенок Бастилию. Поль Лафарк не умел быть равнодушным. Чем дольше он говорил, тем ярче блестели его глаза и громче звучал голос. Казалось, Лафарк снова вбивает кол в незверженную тиранию. «На что же мы видим сейчас? Чем стала Франция для рабочих спустя век после падения бурбонов? Буржуазия превратила всю страну в капиталистическую бастилию для пролетариата. Этого нельзя далее терпеть!» Рукоплескания остановили речь Лафарга. После минутной паузы он заговорил о целях и значении Конгресса, который должен явиться демонстрацией братских чувств, связавших воедино рабочий люд всего мира. «Пролетарии всех стран!» Соединяйтесь! Снова, как в минуты наибольших исторических испытаний, проверки боем, прозвучали эти вечно горящие слова Маркса и Энгельса. Символизируя близость французских и немецких рабочих, Липкнигт поднялся и крепко пожал протянутую ему руку участника первой интернационала и коммуны,